Имена и характеристики офицеров свиты Соболева. Люди, по большей части, боевые, бывалые. В поездках генерала сопровождает никак не меньше семи-восьми человек. В одиночку Соболев никуда не ходит. Это нехорошо. Еще хуже было то, что принимаемую пищу генералам проверяли. Причем не один, а двое